Благородные хозяйки замков. Розовый овал щёк так свеж привольно, свет облюбовал впрямь, а не окольно, ту перед кем слабеет плоть моя и суть. Ах, как не будь устрой прилесница и скорь мою избуть. Гесс фон Рейнах. Перевод юный моряц. У делом мужчины были войны и охота. Большую часть жизни он проводил в седле. и мог месяцами или даже годами не появляться дома. Поэтому неудивительно, что у любого рыцаря возникала проблема: кто будет заботиться о его замке, о его сокровищнице, если таковая имелась? Да и вообще, не получится ли так, что человек, на которого он оставит своё добро, вероломно присвоит его себе? Совсем другое дело доверить всё это жене, которая не станет расхищать собственное достояние, разорять гнездо, свитое для неё и её отенцов. Так хозяйством и домочадцами начинают править женщины. Невеста привозит с собой богатое приданое: ткани, посуду и изящную мебель, всё это согревает дом, делая его удобным и приятным для жизни. Но если крестьянка или горожанка Отвечает только за свой кров и слуг, леди, живущая со своим мужем в замке, управляет их цитаделью и всеми её службами. Если муж отсутствует долгое время, она же собирает дань с окрестных земель или защищает замок от разбойников. Женой старого рыцаря была прекраснейшая из дам, когда-либо живших во Франции. Происходила она из стариннейшего рода Нормандии, была дочерью синьора де Беланже. и обладала она всеми достоинствами, надлежащими столь благородной даме. Умом великим и править домом умела лучше любой из дам своей страны, и богата была соответственно. Дама создавала вокруг себя особый мир, куда попадал ее вернувшийся из похода супруг, и где он чувствовал всю ее заботу и любовь. Ведь замок – это прежде всего надежные стены, внутри которых разгуливали сквозняки. Для того, чтобы сделать его хоть как-то пригодным для проживания, все щели тщательно конопатились, каменные или земляные полы покрывались деревянными настилами, а мебель снабжалась специальными приставками, на которые можно было поставить ноги, чтобы уберечься от холода. Также с этой целью могли использоваться скамеечка или пуфик. Поверх деревянного настила укладывали тростник или звериные шкуры, стелили теплые ковры. Стены тоже покрывали коврами, а над кроватями сооружали роскошные балдахины с не спадающими бархатными шторками. На окна и входные двери также вешались тяжёлые шторы. Кроме того, огромные помещения, которые во время приёма гостей служили залами для перов, военных советов или танцев, разделялись при помощи ковров на небольшие, но тёплые и удобные для жизни покои. Слышимость в таких комнатах была, разумеется, очень хорошая. Отсюда выражение у стен есть уши. Но зато через множество ковров и гобеленов не проникали вездесущие сквозняки. Побывав на Востоке, крестаносы привезли с собой изящную посуду и красивые ткани. Но что более важно, они переняли вкус и любовь к роскоши и комфорту. Украшены были залы и комнаты для приезжих богатой вышивкой выполненный шёлком и крупным золотым бисером по разным тканям. Золотая и серебряная посуда и прочая благородная утварь были не менее чудесны. В легенде о Тристане и Изольде рассказывается о королевской спальне. В центре большого зала стояла королевская ложа, вокруг которого располагались постели королевских ближников. Расстояние от его ложа, имеется в виду ложе Тристана до ложа Марка Супружеского ложа короля и королевы было в длину копья. Так как король подозревает, что его племянник Тристан сожительствует с королевой, он обращается к мудрому карлику с просьбой помочь ему уличить любовников. "Прикажи, государь, своему племяннику, чтобы завтра на заре он поскакал в кардуэль к королю Артуру с грамотой на пергаменте, хорошо запечатанной воском. Государь, Тристан спит возле твоего ложа." После первого сна выйди из твоего покоя. Клянусь Богом и римским законом, католической верой, что если он любит Изольду грешной любовью, он захочет прийти поговорить с ней перед отъездом. Если он явится так, что я про то не узнаю, а ты не увидишь, тогда убей меня. Что касается остального, предоставь мне вести дело по собственному усмотрению. Только смотри, "Не говорит Тристан о поручении до того часа, когда надо будет идти спать." "Хорошо", ответил Марк. "Пусть будет так". Далее карлик рассыпал на полу между королевским ложем и постелью Тристана муку, но Тристан замечает этот манёвр. В полночь король встал и вышел, а за ним и горбун карлик. В комнате было темно, ни зажжённой свечи, ни светильника. Тристан поднялся во весь рост на своей постели. Боже, зачем пришла ему эта мысль? Поджав ноги и измерив расстояние, он сделал прыжок и упал на ложе короля. Увы, накануне в лесу клык огромного кабана ранил его в ногу, и, по несчастью, рана не была перевязана. При усилии от скачка она раскрылась и потекла кровь. Тристан не видел ее, а она лилась, обогряя простыни.